послесловие. Саш, мы с Ярем его вспомнили, силда Долгана. Захораивался он у деда, но я его видела незадолго до смерти. Сил Долган приходил на красное, чтобы получить похоронную метку и прикрепиться к кладбищу И не только. В общем, по порядку, на кладбище сил Долган за седьммицу до смерти. Рано утром, за час до открытия Ярь сказал он так и бродил у калитки взад вперед и едва ходики пробили 9 силт сразу зазвонил в колокольчик пока дед просыпался я побежала встречать гостя в кои-то веки живого сначала помнится подумала наконец-то предусмотрительный человек без предрассудков многие же этого боятся думаю Как только прикрепишься к кладбищу и получишь метку, то тут же умрёшь. А это же ерунда. Но люди верят в глупости. И редко кто сознательно, заранее, придёт, чтобы выбрать кладбище, познакомиться со своими смотрителями, на отходном столе поспать между делом. А после, когда я угощала его чаем в беседке, мне показалось, и сейчас думаю так же, что Сил Долган чего-то боялся. Он был очень нервный, жутко уставший и напуганный. Клянусь прахом, Саш, напуганный. Все время оглядывался, вздрагивал, дергался, сжимался. А еще мне показалось, что он не только за меткой пришел. Свои вещи он оставил на красном, сразу после подписания договора. Как принёс с собой тот серый сундучок, так и оставил его у нас. Я видела, как дед сундук потом в тайник убирал. А ведь тайники смотрителей — самые лучшие на всех чудесных островах. Даже вам, то есть ищейцам, без смотрителя ничего из тайника не вытащить. Проникнуть — да, найти — да, но выйти с вещью без разрешения старшего — нет. Отличный вариант, если хочешь что-то спрятать, если боишься, что оно попадет не в те руки. Тогда я, конечно, этого не поняла. А сейчас уверена, что Силд Долган пришел не за меткой, а чтобы понадежней спрятать свой сундук. Потому что описи вещей нет. И в деле Силда сундук вообще не упомянут. В редких случаях Смотритель имеет право под свою ответственность, если гость объяснит, почему его сокровище важно сохранить в тайне, не описывать вещи подробно. Опись он все равно составит, просто вместо перечисления сокровищ укажет. Один сундук. Ярь вспомнил, что дед восемь раз так делал и вспомнил имена тех, кто попросил скрыть подробности. «Так вот, я нашла все скрытое в дедовых дневниках. В описи, да, просто книга или сундук. А в дневниках — подробности и причины. Кроме сундука Силда Долгана. не о сундучке, не о его хозяине в дневниках ни слова. Очень непростую вещь скрывает сундук. Явно. Найди для него хорошие руки, ладно?» Самые лучшие. И самую лучшую голову. И чтобы мы потом все узнали. Новосибирск. Июнь-сентябрь 2025.